Глава пятая. Карир. Южный тракт. Карир, Фаллы и Мелкий, взяв с собой мистера Рата, присоединились к беженцам из северных деревень, в том числе из Краста, с которыми дети вошли в Каллимар месяц назад. Они вышли из врат Южного тракта в высоком городе и отправились на запад. Помимо них шло много жителей Каллимара. Не все хотели оставаться в осаждённом городе, На первой же развилке беженцы свернули на юг, уходя вглубь империи, куда война еще не добралась. Сироты приотстали от остальных, а потом пошли по западной дороге дальше. Они решили идти в союз торговых городов, хватит с них империи. Когда они остались на дороге одни, Фаула спросила Карира: « «Что ты сделал там, в городе? Уверена, что хочешь об этом знать?» Немного агрессивно ответил он. Фалла подняла брови, не ожидая от него такого тона. Потом нахмурилась и кивнула. «Сжёг их», – буркнул Карир. Фалла внимательно посмотрела на него. Потом медленно кивнула. «Наверное, это правильно. Просто не ожидала от тебя. После случая с тираном ты долго страдал. Даже не хотел больше иметь дело с именем Хаоса». «Они убили Аму и Эму». «Я бы убил их еще раз, если бы мог», – мрачно ответил Карир. Фалла снова кивнула ему, потом положила руки на плечи, заглянув в глаза. «Ты сделал всё правильно, но не позволяй своей злости брать вверх над разумом, или сгоришь и сам. Маги живут не эмоциями, а разумом. Мироп утверждал, что у тебя странная способность использовать эмоции там, где маги обычно используют знания». Но не стоит надеяться на это постоянно. Тебе нужно узнать больше о магии, если хочешь ее постоянно использовать. Давай дойдем до Герны, а там попробуешь поговорить с кем-то из магов или найти кого-то типа Меропа, кто сможет тебя учить». Карир слушал ее молча, лишь хмурясь. Мелкий подошел и не спускал с них взгляда. Наконец Карир согласно кивнул. «Пойдем на запад».